Глава 19. Мир света. Когда они протискивались к тропе через каменный завал, Дун заметил, что свет свечи отражается от чего-то блестящего. Он остановился посмотреть и окликнул лину, которая шла в нескольких шагах впереди. «Здесь какое-то объявление!» К камню была привинчена застекленная табличка в рамке. Сырость просочилась под стекло, бумага слегка заплесневела но при свете свечи они все-таки смогли прочитать. «Добро пожаловать, беглецы из Эмбера! Это последний этап вашего путешествия. Вам предстоит несколько часов подниматься в гору. Наполните ваши бутылки водой из реки. Желаем удачи, создатели!» «Они ждут нас!» — воскликнула Лина. «Слушай, это написано очень давно», — заметил Дун. Люди, которые это написали, уже мертвы. Ну и что ж, они ведь пожелали нам удачи. И мне кажется, что это все равно, как если бы они и сейчас нам помогали. Это правда. И, может быть, их прапраправнуки встретят нас там, куда мы идем, — сказал Дун. Приободренные они вышли на тропу. Свечи горели очень слабо, но они все же могли видеть, что она довольно широкая, а свод над их головами высокий. Дорога, казалось, была проложена в расчете на большую группу людей. В некоторых местах камень прорезала глубокая колея, как будто здесь долго таскали какие-то тележки с грузом. Пройдя немного, они начали понимать, что двигаются длинными зигзагами. Тропа сначала поднималась в одном направлении, а потом резко поворачивала в противоположном, продолжая при этом подниматься. Чем дольше они шли, тем меньше разговаривали. Тропа упорно поднималась вверх, и воздуха в легких хватало только на то, чтобы дышать. Единственный звук, который они слышали, был звук их шагов. Лина и Дун по очереди несли на спине поппи. Она очень быстро уставала, когда шла сама, и начинала проситься на ручки. Дважды они позволяли себе короткие передышки, просто присаживались на землю, привалившись спиной к стене туннеля, и делали глотку воды из бутылки. «Сколько часов мы уже идем, как ты думаешь?» — спросила Лина. «Понятия не имею», — ответил Дун. «Может, два, может, даже три. Я думаю, мы скоро должны быть на месте». Но они по-прежнему продолжали подниматься. Первая пара их свечей давно прогорела. Прогорела и вторая. И когда прогорела до половины третья пара, Лина стала замечать, что воздух пахнет как-то по-другому. К ледяному, резкому запаху камня примешался какой-то более мягкий, нежный, очень приятный аромат. И когда они в очередной раз повернули за угол, волна воздуха, наполненного этим ароматом, пронеслась по туннелю и задула их свечи. «Сейчас найду спичку», — проворчал Дун, но Лина остановила его. «Нет, подожди, посмотри-ка вперед!» Темнота, окружавшая их, уже не была такой непроглядной, как раньше. Из туннеля перед ними струился слабый свет. «Это огни города!» — прошептала Лина. Она спустила Поппи на землю. «Быстрее, Поппи!» И Поппи послушно побежала вперед, смешно перебирая ножками и стараясь держаться ближе к Лине. Странный приятный запах чувствовался все сильнее. Еще несколько метров, и вот перед ними отверстие, похожее на большой дверной проем. Не говоря ни слова, Дун и Лина взялись за руки, а другой рукой Лина взяла ручку Поппи. Они ступили на порог и выглянули наружу. Но никакого города они не увидели. Зато увидели нечто совершенно необычное. Перед ними расстилалось такое огромное пространство, какого они и вообразить себе не могли. Оно было наполнено воздухом, который, казалось, слегка шевелился, а в бесконечном черном небе сиял серебряный круг. Они стояли на пологом склоне. Под ногами у них теперь был не голый камень, склон был покрыт чем-то мягким. Какие-то стебли, в полумраке похожие на серебристые волосы, доходили им до колен. Чуть ниже на склоне можно было различить большие округлые предметы. Куда ни кинь взгляд, вокруг мягкими волнами стелились пологие холмы, и в лощинах между ними лежали глубокие тени. — Дун, смотри, еще огни! — вскрикнула Лина, указывая на небо. Дун высоко поднял голову и увидел сотни и сотни маленьких огоньков, похожих на крупицы соли, рассыпанные по бархатной черноте. — О-о-о! — прошептал он. От красоты этого зрелища у него перехватило дыхание. Они сделали несколько шагов вперед. Дун наклонился и потрогал один из стеблей, торчавших из земли. Он был ростом почти с поппи, прохладный и гладкий. Дун ощутил на пальцах капельки влаги. «Дыши, дыши», — сказала Лина. Широко открыв рот, она глубоко вдохнула теплый воздух. Дун сделал то же самое. «Сладкий», — сказал он, — «и как много запахов!» Серебристые стебли ласково касались их рук, пока они медленно брели по склону. Воздух овивал им лица и ярошил волосы. «Слышишь?» — спросил Дон. Где-то неподалеку послышался стрекочащий звук. Потом он повторился еще и еще раз, словно чей-то настойчивый вопрос. «Слышу», — ответила Лина. «А что это может быть?» Что-то живое, мне кажется. Может быть, какое-то насекомое? Насекомое, которое умеет петь? Удивленно спросила Лина. На ее лице лежала серебряная тень. Здесь так странно, Дун, и все такое огромное. Но я совсем не боюсь. Я тоже не боюсь. Здесь чувствуешь себя как во сне. Ага, точно. Может быть, поэтому все кажется таким знакомым? Может, мы уже видели все это во сне? Они не спеша шли вперед, пока не приблизились к темным предметам, которые заметили сверху. Оказалось, что это какие-то растения, только гораздо больше тех, что росли в эмбере. Их стебли были твердыми, как камень, и толщиной со стену дома, а сверху свисали толстые ветки со множеством крупных листьев. Они сели на склон около этих растений. — Как ты думаешь, где тут город? — спросила Лина. «И где вообще все люди?» «Я не вижу никаких фонарей», — сказал Дун, вглядываясь вдаль. «Ну, может быть, с этой серебряной лампой в небе ими не нужны фонари?» Дун с сомнением покачал головой. «Людям нужно больше света. Разве этого хватит для работы? Для того, чтобы выращивать овощи? Свет очень красивый, но для жизни его явно недостаточно». «Ну, что мы будем делать, если тут нет ни города, ни людей?» «Не знаю», — сказал Дун. «Пока не знаю». Ему не хотелось думать об этом сейчас. Ему надоело ломать голову и без конца разгадывать загадки. Сейчас он хотел просто как следует рассмотреть новый мир, впитать его, прочувствовать его запах. А подумать обо всем можно и потом. Лина испытывала те же чувства. Она перестала задавать вопросы, посадила Поппи себе на колени и в молчании созерцала мерцающий в серебряном свете пейзаж. Через некоторое время она вдруг заметила, что происходит нечто странное. Она точно помнила, что, когда они сели, серебряный круг находился прямо над одним из высоких растений. Но сейчас черная верхушка растения уже пересекала его. Лина не сводила глаз с круга и вскоре убедилась, что он очень медленно... Опускается. И вот уже круг почти скрылся за листвой, и только светлый ореол выдавал его присутствие. «Он движется!» — шепнула Лина. «Да!» — шепнул в ответ Дун. Спустя еще некоторое время ей померещилось, что в небе, особенно с одной стороны, происходит что-то необычное. Потребовалось еще несколько минут, чтобы она смогла понять, что именно. «Свет! — выговорила она. — Вижу! — откликнулся Дун. — И он становится ярче!» Край неба стал серым, потом оранжевым, а потом малиновым, словно огненным. Земля под ним превратилась в черную волнистую линию. Потом небо у самого горизонта стало таким ярким, что на него едва можно было смотреть. Ослепительное пятно поднималось все выше и выше, пока не превратилось в сияющий диск, который сначала был оранжевым, потом желтым, а потом запылал таким нестерпимым светом, что им пришлось отвести глаза. Свет раскрасил все вокруг. Густые стебли на склонах холма и кружевные листья, словно все оттенки зеленого цвета, внезапно пролились с небес. Они подставили лица навстречу изумительному теплу. Небо раскинулось над ними, такое высокое, нежное, ярко-голубое. Лина чувствовала себя так, словно с нее сняли крышку, которой она была накрыта всю жизнь. Свет и воздух нахлынули на нее, словно одна из песен Эмбера, но только это была очень радостная песня. Она посмотрела на Дуна и увидела, что он одновременно и смеется, и плачет и вдруг почувствовала слезы на своем лице. Вокруг них все пробуждалось к жизни. Ликующие звуки раздались откуда-то из листвы. Пение, писк, щебет, высокие пронзительные трели. «Насекомые?» — недоумевал Дун. Он с благоговейным вниманием вслушивался, пытаясь представить себе, как может выглядеть насекомое, способное издавать такие звуки и вдруг увидел, как из купы листьев взлетело какое-то крылатое существо, издававшее в полете чистые, нежные звуки. — Ты это видела? — Дун схватил Лину за руку. — А вон еще одно! И вон там! — Там, там, там, там! — защебетала Поппи, вырвалась из рук Лины и закружилась по склону, радостно тыча пальчиком во все стороны. Воздух был полон этих летающих существ. Для насекомых они были, пожалуй, крупноваты. Одно из них уселось на стебель рядом с Линой и Дуном, внимательно рассмотрело их своими сияющими черными глазами, а потом открыло рот, изогнутый и заостренный, как шип, и издало мелодичную трель. — Оно разговаривает с нами, — прошептал Дун. — Кто это может быть? Лина только головой помотала. Существо переступило по стеблю своими лапками с маленькими коготками, взмахнуло крыльями и еще раз издало трель, а потом сорвалось в воздух и исчезло. Они тоже вскочили и понялись исследовать окрестности. На земле было множество разных насекомых, так много, что Дун только улыбнулся в беспомощном изумлении. Цветы качали своими головками на зеленых стеблях, а у подножия холма протекал ручей. Они разошлись в разные стороны, по зеленым склонам, бегали, валялись, окликая друг друга и спеша рассказать о каждом новом своем открытии, пока совершенно обессиленные не упали на землю около выхода из туннеля. Решив перекусить, они развязали узел, и Лина воскликнула. «Книга! Мы же забыли про книгу!» «Давай почитаем ее вслух, пока едим», — предложил Дун. Лина осторожно раскрыла хрупкую книжку и положила ее перед собой на землю. Одной рукой она взяла морковку, а другой вела по небрежно написанным строчкам. Вот что она прочитала.